Глава девятая. Свои нехитрые пожитки я разложила быстро. Да что там особенно раскладывать? Не так уж много их было. Аккуратно развесила на плечике платья, расставила обувь, сложила в шкаф белье, убрала расчески, заколки и прочие мелочи в тумбочку. Когда с вещами было покончено, я обнаружила на столе книжицу, не слишком толстую, но и не тонкую. Надпись на обложке гласила «Школа чернокнижников. Правила обязательные для соблюдения учащимися». Раз уж ректор предупредил меня, что нарушать правила никак нельзя, надо с ними хотя бы ознакомиться. Я открыла книжку, но сосредоточиться на чтении не получалось. «Карр! Карр! Карр!» — верещала ворона практически безумолку. «Вот настырная! Да что ей надо?» Опаздывать на занятия или пропускать их строго запрещается. Приходить на занятия следует в форменной одежде. В обязательном порядке на каждом занятии нужно иметь с собой все необходимые учебники и тетради. Форму следует получить у костелянши, учебники взять в библиотеке. Порча того или другого карается штрафом. Ну что ж, пока все понятно. Карр, карр, карр. «Нет, это невыносимо!» Не выдержав, я в отчаянии крикнула. «Я не понимаю, что ты хочешь! Изволь ясняться как-нибудь доступно!» Ворона с укором посмотрела на меня и, взмахнув черными крыльями, улетела. Покидать территорию школы в течение рабочей недели запрещается. В выходные можно отлучиться в ближайший город Архон, но для этого следует получить разрешение у секретаря. Уезжать дальше Архона, в другой населенный пункт, в столицу или в родовой замок, можно только с письменного разрешения. Эта часть вряд ли меня касалась. Ехать мне было некуда. Родового замка в наличии не имелось, а в столице я уже побывала. И возвращаться туда не планировала. Дальше пошли страницы, посвященные тому, как следует вести себя на занятиях. И вот тут-то началось самое интересное. От некоторых пунктов у меня мурашки побежали по коже. Например, такое. Поднимать мертвецов разрешается только в присутствии преподавателя. Да я и в присутствии преподавателя никаких мертвецов поднимать не хочу. Боюсь их до жути. В наших краях некромантов отродясь не было. О них мне доводилось слышать только в леденящих душу историях. В основном они начинались с того что какой-нибудь недалекий горожанин грубил некроманту, а заканчивались тем, что толпы оживших мертвецов не оставляли от города камня на камне. Вранье, конечно, но какое же жуткое! На ночь, услышишь, глаз до рассвета не сомкнешь. От чтения меня отвлекло хлопанье крыльев. Я подняла взгляд от книги и увидела сидящую на подоконнике ворону. В клюве у нее была зажата горбушка хлеба. Заметив, что я обратила на нее внимание, ворона выпустила горбушку из клюва и когтистой лапой пододвинула ко мне. «Ешь, мол, хозяйка!» «Ох ты ж моя хорошая!» С умилением проговорила я. «Встреча с ректором, разговор с куратором, заселение. Из-за всего этого я и забыла, что мне было велено пойти в столовую, чтобы восстановить силы после выплеска магии». Разумеется, от Вороньего угощения я отказалась. Кто знает, на какой помойке заботливая птица нашла эту горбушку. А вот отправиться в столовую — как раз то, что мне было нужно. Я захлопнула книжку, вылетела из комнаты, быстро сбежала по лестнице и выскочила из общежития. Столовую в здании школы я нашла без труда. Там было пусто. Видимо, все уже поели. Некоторое время я постояла в дверях, с любопытством вертя головой. На первый взгляд в большом зале не было ничего особо чернокнижного или магического. Из темного разве что истертые каменные плиты пола, белый потолок, белые стены. Чисто и сумрачно, что неудивительно. Ни одного светильника я не увидела, а от узких окон толку было мало. Прямо за ними густо росли деревья. Но стоило мне шагнуть внутрь, как стены и потолок засияли, заливая мягким светом ровные ряды пустых обеденных столов. И еще один, посреди столовой. Длинный, сплошь заставленный разными блюдами, от которых так потрясающе пахло, что все мои мысли мгновенно вылетели из головы. Я метнулась к столу, схватила поднос и задумалась. «Интересно, сколько блюд можно взять? Одно, два, три...» В правилах об этом не говорилось или я не дочитала. Что ж, по крайней мере, тут не было никого, кто мог бы стукнуть по рукам и сказать, что я набираю слишком много. Я начала ставить на поднос тарелочки с рагу, с красиво порезанными фруктами, салатами. Там же обнаружились пироги с разными начинками и горячий чай. Ну, просто праздник какой-то. Увлекшись, я взяла гораздо больше, чем могла бы съесть. И с тяжеленным подносом уставленным тарелками, двинулась к одному из свободных столиков. Сделала несколько шагов и... И чуть не выронила поднос из рук. В столовую входила еще одна студентка. Выглядела она странно. Длинное черное платье, неестественно бледный цвет лица, глаза, густо обведенные черным. Ну, самое настоящее привидение. Но не это меня напугало. У ног девушки радостно крутился скелет собаки. Честное слово, одни лишь косточки да массивный череп и ничего больше. И этот костяной монстр вел себя как живой, как самый обычный щенок. Повизгивал, терся о ноги хозяйки или начинал играть, крутясь на месте и пытаясь поймать собственный костистый хвост. «Ой!» Только и выдохнула я, грохнув под нос на стол. Тарелки жалобно звякнули. «Не бойся», — сказала девушка, — «пушистик безобидный». «Пушистик!» — я нервно хихикнула. «Она назвала это жутковатое создание пушистиком? Кажется, она мне уже нравится». Девушка подплыла к длинному столу, ломящемуся от разнообразной снеди, налила себе чаю, взяла кусок пирога и уселась рядом. «Новенькая!» спросила она. «Да, меня зовут Аллеона, Филая», представилась девушка. Несмотря на странный внешний вид и более чем экзотического питомца, она казалась дружелюбной. И поэтому я решилась спросить. «А откуда у тебя это?» Я покосилась на резвящегося пушистика. Он выглядел пугающе, но почему-то мило. Странное сочетание. Она вздохнула. Подняла на практической паникромантии, а развоплощаться он отказался, так что теперь он вроде как мой фамильяр. Про фамильяров я успела прочитать в тоненькой книжице. В основном про то, что за поведение своих фамильяров студенты отвечают сами, равно как и за любые разрушения, которые эти фамильяры устроят. Круто! Восхищенно протянула я. Вовсе нет, ответила Филая. Круто, если у тебя есть родовой фамильяр. Они усиливают магию и вообще кучу полезных штук делают. А чтобы научить чему-то толковому пушистика, надо биться годы. Бесполезное создание, хоть и милое. А родовые фамильяры — это как? — заинтересовалась я. Они у тех, у кого в роду несколько поколений темных магов. Это богатые и влиятельные семьи. Обычно магия передаётся по наследству, но иногда возникает спонтанно, как у меня, например. Получается, у родовитых дар сильнее? Не факт. Спонтанные тоже иногда могут удивить, но для родовитых магов мы всё равно остаёмся людьми второго сорта. Она окинула меня оценивающим взглядом, от которого ничего не укрылось. Не простенькое платье, ни натруженные руки. Да это уж точно не из родовитых. Я кивнула. «Добро пожаловать в почтенное и уважаемое общество крыс! Так они нас величают!» — криво усмехнулась Филая. «Крыс? Именно крысой назвал меня противный блондин. Оказывается, это было не персональное оскорбление, а общее для всех, кому не улыбнулась удача родиться в благородной семье. Впрочем, от этого оно не становилось менее гадким». «Погоди, раз ты из бедной семьи, как же ты сюда попала? Обучение ведь очень дорогое, а стипендию тёмным не дают». Филая пожала плечами. «У меня есть покровитель». Она сказала это совершенно обыденно, а у меня чуть челюсть не упала от удивления. «Покровитель?» изумлённо переспросила я и тут же почувствовала, что краснею. «Нет, я знала, что некоторые незамужние девушки заводят себе покровителей». Но говорить о таком открыто было не принято. Филая заметила, как вытянулась моё лицо и рассмеялась. «Это не то, что ты думаешь. Для тёмных магов покровитель — это тот, кто оплачивает учёбу и прочие расходы». «А-а-а-а», протянула я. «Тогда понятно. Но зачем им это?» Филая усмехнулась. «Тёмный маг — в хозяйстве штука полезная. Как только у меня открылись способности в 7 лет, Мой покровитель явился к родителям и заключил контракт. Он взял на себя расходы, а я, когда окончу школу, отработаю на него пять лет. «Бесплатно!» — ахнула я. «Нет, жалование предложил. Небольшое, правда, но в целом неплохо. Особенно если учесть, что альтернатива для необученных темных магов — монастырь». «Вот как, значит, тут все устроено!» И монастырь – печальная перспектива не только для меня. «А почему сразу монастырь?» – буркнула я. «Ты как слона и свалилась!» – улыбнулась Филая. «Темный Макс с необузданной силой таких дел может наворотить, даже если дар слабенький. Так что недоучек проще запереть, чем расхлебывать то, что они могут устроить». Я вздохнула. «Все-таки темный дар не такое уж и благо. С какой стороны посмотреть? Для меня и моей семьи». «Все, в общем-то, сложилось удачно. Нужды мы не знали, пока я росла, покровитель подбрасывал нам денег». «Очень благородно с его стороны», — машинально пробормотала я. «Благородство тут ни при чем», — рассмеялась Филая. «Темный маг, ценное приобретение. Было бы очень глупо, если бы я умерла от голода или болезни, даже не дожив до поступления в школу». Пока мы болтали, я почти полностью смела все со своих тарелок, а Филая покончила с чаем. Я подошла к раздаточному столу, выбрала кусочек пирога и завернула его в салфетку. Филая стояла в дверях и смотрела на меня с пониманием. Ну, конечно, она ведь только что увидела, как я в одиночку съела ужин, которого хватило бы на строительную артель. Но она ошибалась. На этот пирог у меня были совершенно другие планы. «Ты книги еще не получала?» — спросила она, когда мы уже поднимались по лестнице общежития. «Нет, я только приехала. И пока даже не представляю, где находится библиотека». «В школе, конечно. Давай завтра вместе сходим?» «Давай», — обрадовалась я, останавливаясь на своем этаже. «А мы успеем? Занятия когда начнутся?» «Послезавтра. Так что все, успеем». «В общем, встречаемся утром внизу, на крыльце, в девять. Не проспи!» Улыбнулась Филая и зашагала дальше по лестнице. «Не просплю!» — крикнула я ей вслед и отправилась в свою комнату. Закрыв дверь, подошла к окну. Моя ворона, как и ожидалось, сидела все на той же ветке. Я положила пирог на подоконник и торжественно развернула салфетку. «Угощайся!» — сказала я. «А что, не только она у нас заботливая». Ворона недоверчиво покосилась на меня, потом на пирог, после долгой паузы взмахнула крыльями и слетела на подоконник. Внимательно осмотрела угощение со всех сторон, то так, то сяк, наклоняя большую черную голову. И, наконец, решилась попробовать. Осторожно клюнула раз, другой. «Карррр!» Она явно была довольна. Ешь! усмехнулась я. Карла. А что? Карла неплохое имя для вороны, особенно для такой разговорчивой. Покормив ворону, я умылась и нырнула в кровать. Ну что ж, мой первый день в школе чернокнижников прошел не так уж и плохо. Ведь я успела обзавестись не только недругами. Филая кажется очень милой, и мы наверняка подружимся. Может и дальше все сложится удачно.